Раньше. Элли. 1 ноября, более одного года назад. Джервис Бэй, Новый Южный Уэльс. Уиллоу сидела напротив меня в гостиной с бескрайним видом на море. Правда, этот вид был застелен облаками. Дождевые ручейки зигзагами струились по оконным стеклам, и я слышала бухающий грохот прибоя у ближних скал, Иногда в небо взлетали клочья пены, подхваченные ветром и оседавшие на колючих кустах снаружи, словно комки пористого снега. Я пришла к двум умозаключениям. Во-первых, Мартин забрал мой мобильный телефон. А во-вторых, я хотела нанять частного детектива, чтобы проследить за ним, поэтому мне был нужен чей-то телефон или компьютер, чтобы найти подходящего человека. Кроме того, я нуждалась в неофициальной помощи для избавления от медикаментозной зависимости. Уиллоу называла себя квалифицированным терапевтом, но мне не хотелось рассказывать ей об этой проблеме. Я все еще слишком переживала, и это было глубоко личным делом. «Что произошло на яхте, Элли?» — спросила она. «Я... я точно не знаю». «Вы не помните...» Тиски да сжали мне горло. Я сплетала и расплетала пальцы. Я... У меня есть провалы в памяти. Пока я говорила, она смотрела на мои руки. Я постаралась успокоиться. Дождь шел уже два дня, и большую часть этого времени я пролежала в постели. Моя память выкидывала коварные трюки, когда я пыталась вспомнить события, предшествовавшие агрессии Мартина. Оба дня он уезжал на работу ранним утром и забирал мой телефон так, что я не могла никому позвонить. По его словам, он собирался делать это до тех пор, пока я больше не буду выставлять себя на посмешище. У меня не было автомобиля, поэтому я не могла уехать. Я чувствовала себя униженной и оскорбленной. В моей памяти прокручивалась закольцованная запись с потрясенными лицами людей, которые присутствовали при нашем возвращении. Они видели, как я неуклюже перелезла через борт и упала в воду, а потом с потыкающейся пьяной походкой побрела через лужайку, пока Мартин кричал мне вслед. Все видели кровь, пустые банки и бутылки на борту яхты, емкости из-под спиртного, которые я туда не приносила, или не помнила об этом. В первый день после нападения Мартина я приняла обезболивающие и другие таблетки. Много, много таблеток. Но вчера я спустила почти все мои таблетки в унитаз. Единственным, что могло помочь мне как-то выбраться из этого положения, была ясная голова. Я также хотела доказать, что Мартин имел любовный роман с РАПС. Физические доказательства, которые я могла бы использовать. Фотографии, сделанные частным сыщиком, Уиллоу напряженно смотрела на меня. Опытный психотерапевт в ее лице хотел видеть меня насквозь, чтобы докопаться до сути. — Почему? — спросила она. — Откуда провалы в памяти? — Мне нужно выяснить это, — ответила я. — Да, я принимаю лорозыпам да, мне нравится пить вино, но это какое-то другое, совершенно необычное ощущение — И я смогу добраться до сути лишь в том случае, если приступлю к делу на ясную голову, без алкоголя и таблеток. Потому что если эти провалы будут продолжаться, я пойму, что дело в другом. В чем, например? Я неловко кашлянула. Я понимала, что она делает. Задает наводящие вопросы, чтобы я могла самостоятельно найти ответ. Я была ветераном сеансов психотерапии. Например, он то есть мой муж может подмешивать мне наркотики». Она заморгала. «Вы серьезно?» Я поморщилась. Мне неприятно было озвучивать эту мысль, потому что она выглядела абсурдной. Она подчеркивала то обстоятельство, что я могла быть клинически параноидной особой, что я на самом деле схожу с ума. Я потерла тыльную сторону ладони. Уиллоу продолжала внимательно следить за моими движениями. «Эль, говорите со мной». Я посмотрела на свои руки и неохотно решила перейти к главному. «Возможно, дело в том, что я... я начинаю думать, что меня надули. Обвели вокруг пальца. Я начинаю думать, что Мартин женился на мне из-за денег, потому что я наследница Хартли». Я медленно подняла голову и посмотрела на нее. Думаю, он специально наводит меня на мысль о моем безумии. Возможно, даже подмешивает мне наркотики или чем-то одурманивает меня. «Вы действительно в это верите?» Я сделала глубокий вдох. Я два дня лежала в постели, размышляя об этом. Вспоминая все странные мелочи, на которые я не обращала внимания во время нашего активного ухаживания. Например, инцидент с двойником... Например, что он не был зарегистрирован в отеле «Хартли», когда я пришла вернуть его запонку. Например, его исчезновение до тех пор, пока я не начинала отчаянно тосковать по нему. А потом внезапные возвращения, когда он говорил, что мне нужно немедленно принять решение, а потом увозил меня с собой на следующий день. Например, оранжевый «Субару», припаркованный перед моим домом. То, как он изолировал меня от общества. Заставил приехать сюда где все так незнакомо и необычно, то, как он терроризировал меня этой рыболовной прогулкой, пока не узнал все о моем прошлом и о моих уязвимых местах. Был один Мартин, прежде чем он получил финансирование для речного вокзала Агнес, но после этого появился совсем другой Мартин. Он больше не заботится о тактичности и приличиях. Думаю, думаю, он заманил меня в эту аферу. Но самое странное, что это я предложила помочь ему. Это я предложила ему стать деловыми партнерами на деньги моего отца. Он даже протестовал и спорил со мной. Но я настаивала. Мне хотелось помочь в финансировании всех его начинаний. Мне хотелось переехать сюда, оставив позади моих родственников и друзей. Мне хотелось помочь ему с застройкой бассейна Агнес. Я дала ему все у Илоу добровольно это была моя идея. я сама напросилась и я сама во всем виновата уиллу молча смотрела на меня вдали гремел прибой дождь барабанил в окна. вы правда уверены в этом. я кивнула мне мне очень стыдно что дело дошло до этого. она наклонилась вперед и сцепила пальцы на колени элли Некоторые люди могут быть дьявольски хитроумными в подобных делах. Искусство мошенничества больше говорит о нас самих и о наших представлениях о мире, чем о самом мошеннике. Гениальность обманщика состоит в его умении точно понять, что нам нужно или что мы больше всего хотим услышать, а еще в том, кем он предстает перед нами. Проводником для осуществления наших глубочайших желаний. Я подумала о внезапном появлении Мартина в моей жизни в тот морозный январский вечер, на моем пути в уборную, о том, какие правильные вещи он говорил о жизни, о детях, об искусстве и родителях, заставляя меня поверить, что он может помочь во всем, к чему я тогда стремилась. Из-за моего отца я жила в окружении публичного внимания». Обо мне писали всевозможные вещи, особенно после гибели Хлои и после того, как я сорвалась с катушек. Вероятно, все это по-прежнему было легко найти в архивах интернета. Даже мой громкий спор с отцом в лаунж-баре Маллард слышали все, кто находился рядом. С помощью элементарного Google поиска любой мог узнать обо мне очень личные вещи. Мне стало тошно. «Мы хотим верить тому, что говорит мошенник, Элли», — тихо сказал Уилл. «Он манипулирует нашей реальностью. И если все обстоит так, как ты думаешь, если это мошенничество с дальним прицелом, требующее долгой подготовки и осуществляемое на протяжении нескольких месяцев или даже лет, то здесь необходимо манипулировать реальностью на гораздо более высоком уровне» затрагивающим наши самые глубокие убеждения о себе я подергала нитку выбившуюся из укороченных брюк похоже вам многое известно об этом у меня была одна пациентка умная женщина очень даже умная тем не менее она повелась на обещание мошенника в профиле сайта свиданий в интернете как ни грустно такие случаи не редкость люди пользуются такими сайтами для поиска жертв Они могут многое узнать о других, а затем пользуются этой информацией, чтобы заманивать добычу и выжимать ее досуха. Я подняла голову. Ее слова навели меня на мысль о ранковом водяном пауке с его ловчими нитями и шелковым логовом. Тем не менее, я могу ошибаться. Да, надеюсь, что это так, Элли. Моя подруга Дана предупреждала меня. Мой отец предупреждал меня, но я была убеждена, что им досадно, поскольку я, наконец, нашла что-то стоящее, чего я заслуживала. Достойного мужчину. Второй шанс. Он проявляет физическую агрессивность? Он ведет себя низко, притесняет вас? Я смотрела в окно. У меня не хватало смелости признаться в этом. Уиллоу перефразировала свой вопрос. «Он бил вас, Элли?» Я прикоснулась к шелковому шарфу, скрывавшему жуткие синяки на шее, и тут же поняла, что выдала себя этим невольным движением. «Возможно, я заслуживала этого», — прошептала я. Я оскорбляла его, пусть даже на словах. Я порезала его ножом, и... Мне хотелось порезать его уилу. Мне хотелось причинить ему вред. «Даже убить его!» Какое-то время она размышляла об этом. «Элли», — тихо сказала она, — «никто не заслуживает, чтобы его били. Вы не виноваты в том, что делали, независимо от ваших мыслей. Физическое насилие неприемлемо». Я промолчала. «Он сильно бил вас?» «Этого больше не случится». «Почему?» Потому что я не собираюсь снова все испортить. Я больше не буду напиваться, не буду принимать таблетки. Я этого не допущу. Вам нужно обратиться в полицию. Я... я это сделаю, обязательно сделаю, если он снова набросится на меня. Напряженность ее взгляда стала почти физически ощутимой, и я ощутила сдвиг в ее энергии. Ило была похожа на туго сжатую пружину, готовую распрямиться. Это встревожило меня. Я ненавидела конфронтацию. Она собиралась настаивать на звонке в полицию, а мне хотелось быть осторожной, хорошо подготовиться и находиться там, где он не сможет до меня добраться, когда я это сделаю. «Я обращусь в полицию», — повторила я. «Но не здесь и не сейчас». Я хочу обратиться в полицию, когда буду у себя дома в Канаде. Я хочу подать на развод у себя дома, где он не сможет причинить мне вред. И мне нужно избавиться от медикаментозной зависимости. Мне нужна ваша помощь, Уиллу. Вы поможете мне слезть с лорозепама? Мне нужно постепенно снижать дозировку, чтобы не сорваться. Я выбросила большую часть таблеток в унитаз, но сохранила достаточно на одну-две недели, Я хочу, чтобы вы держали их у себя и выдавали мне понемногу на каждый день, если понадобится. Она смотрела на меня, я видела, что она напряженно размышляет. И поэтому вы думаете, что он больше не будет бить вас? Потому что вы будете свободны от зависимости? Он увидит, что я стараюсь, я скажу ему, и я докажу, что это серьезно. Но если вы думаете, что он подмешивает вам наркотики, как это поможет? я подалась вперед. Я не буду пить и принимать таблетки. Поэтому если у меня случится еще один эпизод, я сразу обращусь к врачу и сдам кровь на анализ. Я сделала паузу. У меня появится доказательство того, что Мартин систематически пытается одурманить меня. Значит, вы считаете, что ваше пристрастие к веществам облегчает его махинации с вашим сознанием? Он пользуется этим как прикрытием для того, что делает со мной. Когда мужчина поднимает на вас руку, это уже... Нет, я покачала головой. Мне нужна ясная голова для правильной оценки положения. Я хочу быть на сто процентов уверенной, что не вообразила все это в тумане алкогольной паранойи. А если я обращусь к местной полиции, Мартин воспользуется публичными скандальными происшествиями с моим участием для объяснения моих безумных обвинений. «Я прекрасно вижу это. Он скажет, что мои синяки получены от падений во время моего пьянства. Люди на причале видели меня пьяной, Уиллоу. Они видели кровь. Они видели ярость у меня на лице. Он сказал врачам в клинике, что пьяная жена порезала его. Люди видели мое состояние в паго. Даже вы видели меня там. Полицейские поверят ему, а не мне. Они встанут на его сторону». Уиллу окинула меня взглядом и медленно кивнула. «Не хотите рассказать, как вы начали принимать эти таблетки?» Я рассказала ей все, начиная с того, как я потеряла Хлою, какое горе мне это причинило и как я пыталась справиться с этим, вплоть до скандальной известности и госпитализации. Она терпеливо слушала под шум дождя снаружи. «Теперь понимаете?» сказала я. Это долгая история. Злоупотребление седативными препаратами, психическое расстройство, насилие и потеря памяти. Он может использовать все это против меня, если я подам жалобу или выдвину обвинение. Дуг сразу так поступил, когда подал на развод со мной. Мартин может снова запереть меня в психиатрической лечебнице или даже воспользоваться своими юридическими полномочиями, поскольку у нас совместный бизнес, и ему нужна моя подпись на финансовых документах, он получит беспрепятственный доступ к моим средствам. Она нахмурилась и с сомнением покачала головой. Вам не кажется, что это преувеличение? Честно говоря, сейчас я ни в чем не уверена. Она наблюдала за мной. На ее окаменевшем лице застыло выражение, похожее на гнев. Это ощущение волнами исходило от нее. Я боялась, что теперь, когда я вооружила Уиллоу информацией о мужчине, который нападал на меня, она может предпринять действия по собственной инициативе, действия, которые я буду не в состоянии остановить. Тогда обстоятельства полностью выйдут из-под моего контроля. Она тихо выругалась, потом резко встала и включила электрический чайник. «Вы еще с кем-нибудь говорили об этом, Элли? С друзьями?» «С членами семьи? С кем-то еще?» «Сегодня утром я позвонила моей подруге Дане». Она подняла голову. «В Канаду?» Я кивнула. Сразу же после того, как избавилась от таблеток. Мой звонок был переадресован на голосовую почту. Она так и не перезвонила. «А почему?» Уиллоу залила кипятком чайные листья в фарфоровых чашках. Ее браслеты мелодично звенели. Я завидовала ее красоте, ее изяществу. Мы поссорились из-за Мартина. Значит, Дане он не понравился? Она принесла чашки. На самом деле она не встречалась с ним, но... Я посмотрела на хрустальный шар, лежавший на буфете. Карты Таро на кофейном столике, лампу с абажуром из розовой гималайской соли на книжной полке, крошечные китайские колокольчики на кухне и добавила. Дана утверждала, что Мартин плохо влияет на мою ауру. Она сказала, что моя аура темнеет после того, как я встречаюсь с ним. Уиллоу изогнула бровь. Она изобразила полуулыбку, взяла чашку с блюдечка и отпила глоток. «Вы чувствовали, что у Мартина плохая аура?» — поинтересовалась я. «Я никогда не пробовала читать ауру Мартина. На самом деле мы почти не знакомы». Если не считать встреч в пагуе, разговоров в группе местных экологов о нем и его проекте. О вашем проекте. Она помедлила. Знаете, Эль, судя по вашему рассказу, вы едва успели оправиться от пережитого горя и посттравматического синдрома, когда познакомились с Мартином. На самом деле никто полностью не восстанавливается после таких вещей. Скорее находит новое состояние равновесия. А теперь вы столкнулись с очередной неудачей. Вам нужно просто поговорить с профессионалом. Я разговариваю с вами. Вы сказали, что являетесь квалифицированным психотерапевтом. Я больше не практикую, и у меня нет действующей лицензии. Я отошла от дел несколько лет назад, когда решила стать инструктором по личностному росту, плюс всякие эзотерические штучки она указала подбородком в сторону карт Таро. Почему? Почему карты Таро и гадания на чайных листьях вместо психотерапии? Это гораздо увлекательнее. А в качестве инструктора по личностному росту я еще лучше забочусь о здоровье клиентов. Я работаю с целями и с индивидуальными графиками для достижения этих целей. В качестве психотерапевта я имела дела с патологией, с психическими расстройствами. Я работала с бессознательным. Я работала в жестком режиме. И моей главной целью было понять причину расстройства. Инструкторская работа гораздо более заманчивая, она улыбнулась. И более гибкая, особенно в том, что касается онлайн-бизнеса. Я могу путешествовать, работать дистанционно в любой точке мира. Она целютовала мне чашкой и усмехнулась. Одни из моих самых лютых конкурентов — цыганские гадалки в Болгарии. Я рассмеялась. Мы допили чай, и пока Уилло умыла чашки, я спросила. «Так вы поможете мне?» Она помедлила с ответом. «В чем причина, Элли? Что вдруг заставило Мартина сорваться и избить вас? Неужели дело заключается только в пьянстве и в инциденте с рыболовным крючком на яхте?» Какое-то время я смотрела на нее, потом тихо сказала. «Есть еще одна вещь, о которой я хотела вас попросить». «Мне нужен частный сыщик». Она явно удивилась. «Я полагаю, что у Мартина есть роман на стороне». Я обвинила его, и тогда он ударил меня. Ее рот изумленно приоткрылся, она заморгала. «Что?» Я откашлялась. «Он с кем-то спит у меня за спиной, прямо в моем доме. Мне нужно найти частного сыщика, который следил бы за ним, либо за его любовницей». Мне нужно фотографическое доказательство их близости. Если Мартин смог вооружиться историей моего психического расстройства, мне тоже нужно быть вооруженной. Всем, что я смогу выяснить. Она замерла, как статуя. «Уиллоу?» «Кто?» «С кем он спит, по вашему подозрению?» Я заколебалась. «Вы обещаете мне, что никуда не будете обращаться и никому об этом не скажете. До поры до времени». «Обещаю». «Рапс. Думаю, это рапс».